Каждый свободный час проводил в биологической лаборатории, интересовался всем, над чем работал зоолог. в Последние, в и д е веселые и дружелюбные отношения, установившиеся между Гореловым и Павликом, порой думал, не слишком ли он был поспешен в своих выводах относительно Горелова и его жестокости к детям. «Мало ли что бывает», — говорил себе ученый. «Военные люди твердые прямолинейные». «Они по-иному рассуждают, для них важнее всего интерес ы д е л а благополучие подлодки, а человек, даже ребенок, может иногда оказаться на втором плане. Такая уж профессия», — со вздохом заключал он. В результате Горелов сделался не только терпимым, но и желанным участником подводных экскурсий зоолога. Сегодня, когда подлодка остановилась или, как говорят гидрологи, «взяла глубоководную станцию», У подводного хребта, изрезанного здесь ущельями и пропастями, участие Горелого в экскурсии оказалось не только желанным, но и спасительным. В великолепном настроении все готовились к выходу из подлодки. Шилавин уже успел рассказать, какое большое научное значение имеет сегодняшняя экскурсия. «Мы сможем доказать теперь!»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 — А ведь по существу он прав, — заметил зоолог, наглухо соединяя электрической иглой верх тяжелого ботинка. — Стоит лишь выйти на грунт, как мы сейчас же убедимся в этом. Еще не закончив свои реплики, зоолог немедленно пожалел о ней. На лице Шилавина он увидел яростное возражение. — Да, да, да, мы сейчас выйдем на грунт.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 — спросил Горелов, проверяя кислородную зарядку своего заспинного ранца, прежде чем надеть жилет скафандра. — Ветров нет, но вместо рек есть течения, — отрезал Шилавин, сшивая на себе электрической г л о й штаны. — Вопрос только в их силе и постоянстве. Позвольте вам напомнить, товарищ Горелов, что океанография знает...